Глава 14 «Бабенька, вы опять забыли свое обещание», — сказал Миша, встав из-за стола, за которым еще сидели все взрослые, кончая утренний чай. Он подошел к перилам балкона и смотрел вдаль. «Какой же это дружок, что-то я не помню». «Ну вот видите, бабенька, я же знал, что вы опять забыли. Вы сказали, что мы как-нибудь поедем поближе к Бештау. Мне так хочется посмотреть, что там такое». «Потом, неужели вам не интересно увидеть аул, который около него?» «Аул?» — бабушка, смертельно боявшаяся черкесов, со страхом посмотрела на Мишу и сомнением на Екатерину Алексеевну, которая, посмеиваясь, прислушивалась к их разговору. «Какой же там, Мишенька, аул? И разве можно туда ехать, ведь там черкесы?» «Там бабушка Аджи-аул, и в нем живут мирные черкесы», — уверенно ответил внук. «Это совсем близко». «Бабушка, пожалуйста, поедем». Когда Мишенька глядит на нее такими умоляющими глазами, бабушке очень трудно ему отказать. Она опять перевела взгляд на сестру. «Когда ты ждешь Павла Ивановича, Катя?» «Со дня на день». «Ну вот, Мишенька твердо решила бабушка, когда приедет Павел Иванович, мы все поедем глядеть и на Бештау, и на твой аул». Павел Иванович человек военный. Он целым казачьим полком командует, с ним и я не буду бояться. А почему же баба Катя ничего не боится? «Нет, Мишенька, пожаров я до смерти боюсь, а набеги-то эти, какой в них страх? Я как услышу ночью, что набег, только на другой бок повернусь и сплю». Обе сестры засмеялись, и бабушка, поглядывая на сестру, Катю сказала. «Ну, Катя, объясни-ка внуку, почему тебя авангардной помещицей прозвали?» Почему ты такая у нас бесстрашная? Такое ведь и с было, бесстрашной и, наверное, такое родилась. Ах, Мишенька, тетя Катя покачала головой. Не дожил до этих дней мой Аким Васильевич. Дедом ведь он твоим был. При таком муже разве могла жена трусихой быть? О нем сам Суворов писал в Донесении, что храбростью он отменный. Он в штурме крепости Измаил участвовал. Зато его Потемкин в подполковнике произвел, а умер он уже в генеральском чине. Он герой был, настоящий герой, не хуже твоих дедов Столыпиных. Он и в сражении под Рымником отличился, да еще как. А как бабушка он отличился? Вечерком, дружок, на сон грядущий, приходи ко мне, я тебе много кое-чего расскажу. Аннушка моя в него пошла, это дочка боевая. «Недаром я ее за Петрова выдала. Теперь вот муж моздокским полком командует, а она, моя матушка, на неоседланных лошадях не хуже казака скачет. Дети ее другие вышли. Эти вроде Машеньки моей, твоей приятельницы, военные не годятся», — смеясь закончила Екатерина Алексеевна. «Так приходи вечерком». С жадным вниманием выслушивал Миша рассказы бабушки Кати. О подвигах деды и с нетерпением ждал приезда Павла Ивановича Петрова, женой которого была бабушкина дочь Анна Акимовна. Наконец Петров приехал со всей семьей, и дом Екатерины Алексеевны Хастатовой наполнился приезжими и родственниками всех возрастов. В сопровождении такого многочисленного общества бабушка решилась наконец проехаться в сторону Бештау мимо Уладжи. Однако приближаться к Аулу она отказалась и в этот раз. Но тут Павел Иванович, к великому восторгу огорчившегося было Миши, сообщил, что к Аулу Аджи поедут все, обязательно поедут, и очень скоро. Потому что 15 июля знаменитый мусульманский праздник Байрам, и в этот день все горячеводское общество отправляется к черкесам в Аджаул.